Строгий взгляд Лесли, недовольного таким нарушением торжественной церемонии, заставил Квентина опомниться. Но каково же было его изумление, когда король, чьи быстрые глаза сейчас же отыскали его, направился прямо к нему, ни на кого не обращая внимания. «Итак, молодой человек, — сказал ему Людовик, — ты, говорят, в первый же день своего прибытия в Турень — Уже успел набедокурить. Но я прощаю тебя, потому что во всем виноват этот старый дурень-купец, вообразивший, что твою шотландскую кровь нужно с утра подогревать добрым вином. Если мне удастся его разыскать, я примерно накажу его во страстку тем, кто вздумает развращать мою гвардию. «Лесли!» — продолжал король, обращаясь к меченому — Твой родственник славный юноша, только... только немножко горяч. Впрочем, мне по душе такие молодцы, и сегодня я больше, чем когда-либо, готов ценить заслуги моих верных и храбрых стрелков. Прикажи записать год, день, час и минуту рождения твоего племянника и передай записку Оливье. Меченый поклонился до земли, и сейчас же снова принял неподвижную позу солдата, как бы желая показать этим быстрым движением свою готовность броситься на защиту короля или действовать по первому его слову. Между тем Квентин, придя в себя после первой минуты изумления, принялся внимательно рассматривать короля и очень удивился, заметив до какой степени его обращение и лицо изменились с их первой встречи. Правда, в одежде его не произошло почти никакой перемены. Людовик всегда презирал щегольство, и теперь на нем был довольно поношенный темно-синий охотничий костюм, лишь немногим получше его вчерашнего камзола. На груди висели крупные четки черного дерева, присланные ему турецким султаном, со свидетельством, что они принадлежали одному коптскому пустыннику с горы Ливан, известному своей святостью. На голове вместо вчерашней шапки с одним образком была шляпа, усаженная кругом простыми лавянными образками многих святых. Но глаза его, выражавшие, как казалось вчера Дорварду, только алчность и жажду наживы, сегодня блестели гордо и проницательно, как взгляд могущественного и мудрого властелина, а резкие морщины на лбу, которые вчера он приписывал действию многих лет — наполненных мелкими торговыми расчетами, сегодня казались ему бороздами, проведенными мыслью, следами глубоких размышлений о судьбах народов. Вслед за королем в зал вошли принцессы с дамами своей свиты. Старшая, вышедшая впоследствии замуж за Пьера де Бурбона, известная в истории Франции под именем «Мадам де Боже», имеет мало отношения к нашему рассказу. Она была высокого роста и довольно красива, обладала даром слова и унаследовала тонкий ум отца, питавшего к ней большое доверие и любившего ее, насколько он был способен любить. Младшая, несчастная Жанна, нареченная невеста герцога Орлянского, робко шла рядом с сестрой. Она совершенно не имела тех внешних преимуществ, которыми обыкновенно так дорожат и которым так завидуют женщины. Болезненная с виду, она была худа, бледна и кривобока. У нее была такая неровная походка, что она казалась хромой. Прекрасные зубы, выразительный нежный и грустный взгляд и густые русые волосы были единственными привлекательными качествами, о которых сама лесть едва ли осмелилась бы сказать, что они искупают ее безобразие. Чтобы закончить портрет, можно добавить, что небрежность туалета и робость манер принцессы доказывали, что она мучительно сознает всю свою непривлекательность и даже не делает ни малейшей попытки исправить при помощи искусства то, в чем отказала ей природа, или испробовать силу других чар. Король, не любивший младшую дочь, подошел к ней, как только она вошла. — А, дочь моя, презирающая свет, куда это ты так нарядилась сегодня утром, на охоту или в монастырь? Отвечай. — Куда прикажете, государь? — еле слышно ответила принцесса. «Я знаю, Жанна, тебе хотелось бы уверить нас, что твое заветное желание покинуть двор и отказаться от света и мирской суеты. Но неужели ты можешь думать, что мы, старший сын святой церкви, стали бы оспаривать у Господа нашу дочь? Сохрани нас, Пресвятая Дева и Святой Мартин, чтобы мы отказались принести такую жертву, если бы она была достойна алтаря» или если бы действительно таково было твое призвание?» Сказав это, король набожно перекрестился и умолк, шепча молитву. В эту минуту Квентину показалось, что он очень похож на хитрого вассала, старающегося умолить достоинство вещи, которую он хочет сохранить для себя, и оправдывается перед своим господином в том, что он не предложил этой вещи ему. «Неужели он осмеливается лицемерить с самим небом?» — подумал Дорвард. «Обманывать Бога и святых, как он обманывает людей, которые не могут проникнуть в его душу?» Между тем Людовик продолжал. «Нет, любезная дочь, мне и еще кое-кому лучше известны твои настоящие мысли, не правда ли, герцог?» Подойдите, любезный наш брат, и предложите руку этой преданной висталке, чтобы помочь ей сесть на коня. Герцог Орлянский вздрогнул при этих словах и поспешил исполнить приказание короля, но сделал это так неловко и с таким смущением, что король не приминул ему заметить. «Потише, потише, любезный кузен! Умерьте свой пыл! Смотрите, что вы делаете!» «К каким сумасбродствам приводит иногда влюбленных их торопливость? Вы чуть было не спутали руку Жанны с рукой ее сестры. Не прикажете ли мне самому подать вам руку Жанны?» Несчастный принц поднял глаза и содрогнулся, как ребенок, которого заставляют дотронуться до предмета, внушающего ему инстинктивное отвращение». Однако, сделав над собой усилие, он взял безвольно опущенную руку принцессы. Когда эта молодая пара стояла, потупившись, причем трепещущая рука жениха еле касалась холодных влажных пальцев невесты, трудно было решить, кто из двоих несчастнее. Герцог ли, чувствовавший себя связанным неразрывными узами с той, кому он питал лишь отвращение, или бедняжка принцесса, вполне сознававшая, какое чувство она внушает тому, чью любовь она охотно купила бы ценой собственной жизни. «А теперь на коней, господа!» — сказал король. «Мы сами будем сопровождать нашу дочь до Боже и да благословят Бог и святой Губерт нашу сегодняшнюю охоту». «Боюсь, что мне придется вас задержать, государь», — сказал вернувшийся тем временем граф Дюнуа. «Бургундский посол ждет у ворот. Он требует немедленной аудиенции». «Требует?» — переспросил король. «Но разве ты не сказал ему, как я передал тебе через Оливье, что сегодня я принять его не могу, а завтра праздник Святого Мартина, который мы с помощью Божьей не желаем осквернять земными помыслами? Послезавтра же мы отправляемся в Амбуаз». Но, возвратившись оттуда, примем его, как только нам позволят другие неотложные дела. — Я все сказал ему, — государь, — ответил Дюнуа, — но он все твердит. — Черт возьми! Друг мой, у тебя что, застряло в горле? Видно, слова этого бургунца трудно проглотить. Если бы меня не удерживали мой долг, приказание вашего величества и неприкосновенность личности посла, я бы заставил его самого проглотить эти слова, государь. Клянусь орлянской девы, я бы охотнее заставил его проглотить их, чем передавать вашему величеству. «Ой, ну, боже мой, Дино, как странно, что ты сам всегда такой горячий, так строг, к тому же недостатку нашего взбалмошного и пылкого брата Карла Бургундского», — сказал король. А я право, друг мой, так же мало обращаю внимания на его дерзких послов, как ну хоть башня этого замка на северо-восточный ветер, который дует из Фландрии и принес нам этого неожиданного гостя.